Глава двадцать шестая Вся подноготная Вернувшись из Брянска, Ираида Самсоновна сразу приехала на работу. Она прошла в кабинет дочери и сообщила. — Считай, что нам крупно повезло. — Здравствуй, мама. Надежда встала с кресла, вышла навстречу и поцеловала ее. — Ну что, как там на фабрике? — Я же сказала. «Считай, что нам повезло!» Надежда улыбнулась. Наконец-то в череде беспросветных неприятностей блеснул лучик света. «Действительно хорошее производство?» спросила она. «Фабрика оснащена по последнему слову. У них есть все. Настилочные, раскроенные комплексы, полный комплект оборудования, сертификаты соответствия и качества». «Как замечательно!» Но все же есть одна трудность. Наши лекалы сделаны на бумаге, их необходимо перевести в цифровой формат. Боюсь, что это займет много времени. Мы договорились. За небольшую плату они сами все оцифруют. Мама, Надежда удивленно посмотрела на мать. Ты же никогда в этом не разбиралась. Откуда такие знания? Говорю тебе, у них там все по последнему слову техники. Вот и набралась. Отчитавшись, Райда Самсоновна отправилась к выходу. В этот момент она выглядела невероятно решительной и деловой. Теперь нужно побеспокоиться о закупке ткани. — Нужна моя помощь? — спросила Надежда. — Тебе и без того есть чем заняться. Показ можно сказать уже на носу. Займись лучше своей коллекцией. Мне кажется, что ты ее запустила. — По счастью, у меня есть соколов. Но он в школе-пансионате. — Откуда ты знаешь? Ираида Самсоновна загадочно улыбнулась и отвела глаза в сторону. — Мы созвонились. — Неужели помирились? — Не верю. — Помирились, не помирились. Время покажет. Я у себя. Надежда вышла из кабинета вслед за матерью. Напоминание о коллекции вернуло ее к привычным заботам. Она отправилась в цех, чтобы проконтролировать пошив коллекционных изделий. Однако, выйдя в вестибюль, нос к носу столкнулась с Фридмановичем. «Конечно, ты занята», — спросил он, улыбаясь. «А я пришел поделиться радостью». Первым порывом надежды было сказать Марку, что ей все известно. Нет, не сказать, а бросить ему в лицо, уличить его в том, что это не он, а его жена подала на развод, и что ему, вопреки уверениям, это не нравится, и что совсем не обязательно делать радостный вид, когда на душе скребут кошки. Однако, вспомнив просьбу Мили Исаковны, она лишь проронила. — Ну, поделись. — Не здесь же. — Идем наверх. — Давай присядем в гостиной. — Лучше у тебя в кабинете. Марк взял ее под руку и повел к лестнице. Решив высвободить руку и уйти, куда шла, Надежда вдруг передумала. В конце концов, чем черт не шутит? Возможно, терпением и хитростью ей удастся убедить Марка помочь Астраханскому. Она послушно поднялась по лестнице, бросив на ходу Виктории. — Сделайте нам, пожалуйста, две чашечки кофе. В кабинете Фредманович достал портмоне, вытащил из него свидетельство о разводе и показал Надежде. — Помнишь, я тебе обещал. Теперь я свободен. — Люблю тебя, Наденька, как никогда люблю! Он шагнул навстречу, порывисто обнял и запечатлел на ее губах поцелуй. Она тихо проронила. — Пожалуйста, не сейчас. Решив, что у него появился шанс, Марк послушно выпустил ее из объятий. — Все, что хочешь, любимая. Надеюсь, в конце концов, ты сделаешь правильный выбор. — Астраханский не тот человек, который даст тебе счастье. — Прошу, не надо. — Посмотри на меня. По глупости я выбрал не ту женщину и как горько в конце концов поплатился. Потерял все, что заработал, все, что имел. Дошел до того, что нанялся на работу. Конечно, Шелегеда обещал приличные деньги, но работать на хозяина или иметь свое адвокатское бюро – две большие разницы. Женить бы на Марине – твой осознанный выбор. Между мной и ею ты выбрал ее, и мы оба знаем, почему. Зачем так жестоко? Деньги ее отца? Вот что тебе понравилось в Марине больше всего. При этом ты рассчитывал, что я останусь твоей любовницей. Но такой расклад меня не устроил. И ты меня бросила. Марк опустил голову и заговорил другим, жестким тоном. Не понимаю, для чего тебе, Астраханский? Ты никогда не будешь для него важнее работы. На первом месте у него работа, на втором работа, на третьем тоже работа. А ты, дай бог... Останешься на восьмом или на сорок третьем. — Откуда такой разброс в числах? — усмехнулась Надежда. — Я не претендую ни на какие места. Просто хочу, чтобы меня любили. Решив перейти к делу, она переменила тон разговора. — Послушай, Марк, так или иначе мы будем рядом долгие годы. Пусть не любовниками, а друзьями. — Так неужели ты не поможешь? — Я понимаю, какую помощь ты имеешь в виду, и твердо заявляю. Для Астраханского я ничего делать не стану. Надежда подступилась к Фредмановичу с другой стороны. — Но ведь это я устроила тебе встречу с Шелегедой. Неужели забыл? — И даже после этого нет. Ты давишь на чувство благодарности, а это неблагородно. — Значит, нет? Если бы ты была со мной хоть чуточку ласковее, Марк протянул руку и прикоснулся к ее щеке. — Что бы тогда? — Я бы поразмыслил, что можно сделать. — Поразмысли, — многозначительно обронила надежда. — Отвечаешь за свои слова, — прищурился Фридманович. — А я тебе ничего не обещала. Теперь иди. Мне нужно работать. После ухода Марка Надежда почувствовала себя продажной женщиной, но потом решила, что с ее стороны была только интрига и никаких обещаний. На этом сердце ее успокоилось, и она отправилась в швейный цех. Проинспектировав пошив коллекционных образцов, Надежда провела несколько примерок и после обеда заглянула на склад фурнитуры. Протопопов встретил ее словами. Ну, вот все и прояснилось, вот все и срослось. — Вы про льва? — оживилась надежда. — Про него мы поговорим позже. Сейчас речь пойдет про Калмыкову. — Что-нибудь узнали? — Всю ее подноготную. Иван Макарович прошел к столу, взял картонную папку и раскрыл ее, прочитал. Илга Петерсовна Калмыкова взяла фамилию мужа при заключении брака. Девичья фамилия Лепеня. Родилась в деревне Средняя Буланка Тегульдетского района Томской области. Полных лет шестьдесят два. Образование среднее. Он поднял глаза и с усмешкой посмотрел на Надежду. Медицинского образования нет, никакая она не врач. «Помните, что я вам говорил?» «Относительно чего?» «Относительно лжи», — он повторил. «Совравший в мелочах соврет и в большем». «Что-нибудь еще?» — спросила Надежда. «Калмыкова приехала в Москву после нескольких лет скитаний по городам и весям тогдашнего союза. Удачно вышла замуж за состоятельного немолодого человека, благополучно овдовела» и оттяпал у наследников покойного мужа четырехкомнатную квартиру в старинном особняке. Ну, а теперь бонус. Протопопов неожиданно замолчал и посмотрел на Надежду, словно желая насладиться ее потрясением. — Живет эта гражданка у вас под носом, в двухстах метрах от вас. Но даже он не смог предугадать ответную реакцию Надежды. Чуть пошатнувшись, она безвольно плюхнулась на стул, который успел подставить Протопопов. — Что с вами, Надежда Алексеевна? — Это она? — пересохшими губами прошептала Надежда. — Она всех убила? — Откуда такие выводы? Живет рядом, была знакома с Фугенфировым, скрывала свое имя у вас чересчур поверхностное суждение сказал протопопов и я вам это докажу начнем с последнего аргумента скрывала свое имя вам самой не попадались люди с именами вроде михусаила белибердеевича проживая в россии они упрощают имена до удобоваримых, тот же Михусаил Белибердеевич будет представляться Михаилом Борисовичем. Разве не так? — Вы правы, такое часто бывает, — согласилась Надежда. — Перейдем ко второму аргументу. Была знакома с Фугенфировым. Да, они родились в одной деревне, учились в одном классе. Фугенфиров, то бишь Сичкин, любил ее, но не добился взаимности. — Зачем так пространно? Когда рассуждаешь, лучше думается. Пожалуйста, не мешайте так. Сичкин любил Ингу беззаимности. без взаимности. Но вот вопрос. Стал бы он ее шантажировать только за то, что она, пардон, не согласилась лечь с ним в постель? Или за то, что уехала из деревни и не дождалась, пока он вернется из тюрьмы? Это же бред! У меня такое ощущение, что вы произносите речь в защиту Сичкина. — Давайте перейдем к Алмыковой. — Давайте. Мне уже интересно. Протопопов возбужденно вышагивал по складу, то и дело натыкаясь на мебель. Глядя на него, Надежда подумала, что для следственной группы склад фурнитуры тесен. И у нее действительно появилось время подумать. В комнату вошли двое оперативников, забрали какие-то документы, перекинулись с Протопоповым парой фраз и ушли. — На чем мы остановились? — Протопопов замолчал, припоминая, «Вы только что хотели оправдать Калмыкову». «Это идея». «Так вот. Калмыкова живет в доме рядом с траншеей, там, где нашли оба трупа. Один из них — Сичкин. С большой натяжкой можно предположить, что она его убила. Но мы забыли про второй расчлененный труп, если помните женский. Это женщина, она здесь при чем?» «Ни при чем» согласилась Надежда. — Вот и я говорю то же самое. Таким образом делаем заключение. Факт проживания Калмыковой в доме рядом с траншеей еще ни о чем не говорит. Скорее, я готов обсудить компромиссный вариант. — Это еще какой? Предположим, все так и было. Сичкин Фугенфиров встретил в ателье Елгулиепеню свою первую любовь, свою несбывшуюся грезу. «Но вы же понимаете, сколько ей лет?» «Шестьдесят два», — подсказала Надежда. «Хотите сказать, что он вожжалал эту старушенцию?» С саркастической улыбкой спросил Протопопов. «Я ничего не хочу сказать. Калмыкова, кстати, прекрасно выглядит. Ей не дашь больше сорока пяти». «Ну-ну, не преувеличивайте. Я видела ее фото». Следователь вытащил из папки фотографию и помахал ею в воздухе. «Завтра сюда приедет Агапов, если вы не помните тот самый старик». «Я помню его». «Он должен опознать гражданку Илгу Петерсовну по этому снимку». Зачем, «Зачем?» — спросила Надежда. «Проверьте ее паспорт, этого будет достаточно». «А вы меня не учите», — откликнулся Протопоков. «А то, не приведи Господи, начну жить вашими советами» и потеряю квалификацию. — Я поняла. Иван Макарович, вы снова шутите? — К моему глубокому сожалению, сейчас не до шуток. Пришло время определяться, а у нас нет ни одного подозреваемого. Выдержав паузу, Надежда спросила. — Что со львом? — Вы видели следователя? — Я с ним говорил. И что он сказал? — Не буду вас обнадеживать, но и пугать не хочу. Иван Макарович, это словоблудие. Одно исключает другое. Вы или напугаете, или дайте надежду. Я больше не могу жить в неведении. — Надежде нужна надежда, — проговорил Протопопов и виновато вздохнул. — Ну, хорошо. — Астраханскому вменяют серьезную статью. Прокурор вывернул дело так, как будто Лев пришел к Шелегеде, чтобы его убить. — Я в это не верю. — Конечно, все усложнилось, но я уже отправил в прокуратуру хорошего адвоката. Как раз сейчас он знакомится с материалами следствия. — Боже мой! От отчаяния Надежда сгорбилась на стуле, словно старуха. Неужели мы не сможем ему помочь? No, — Ну-ну... No. Нельзя же так убиваться. Протопопов присел на корточки и снизу вверх заглянул ей в лицо. Обещаю вам, Надежда Алексеевна, так или иначе мы вытащим Леву. Он наш товарищ, и нам его не хватает. Мне тоже. Всхлипнула Надежда и вытерла ладонью лицо. Дверь распахнулась, словно от удара ноги, и на склад ворвался Артем Котов. «Вы будете в ауте!» Протопопов встал с корточек и потребовал. «Говори!» В заявлении о пропаже гражданки Баландиной упоминается имя Калмыковой. «В какой связи?» «Ирина Баландина работала у Калмыковой домработницей. В августе прошлого года, получив зарплату за месяц, Баландина сбежала, прихватив с собой золотишко нашей старухи». «Откуда такие сведения?» О том, что Баландина работала у Калмыковой, узнала из заявления ее сестрицы. Остальное — из заявления Калмыковой о краже ювелирных украшений. Большая сумма. Около пяти миллионов. Котов расстегнул папку и достал оттуда несколько копий документов. Здесь все, включая опись украденных драгоценностей. Протопопов взял документы и, не читая текста, сказал. «Думаю, что расчлененная дамочка есть это... «Самая Баландина. Где проживает сестра?» «В Тульской области. Срочно организуют для сестры тест ДНК». «Стандартный за семьдесят два часа или экстренный за день?» — спросил Котов. «Экстренный», — решительно заявил Протопопов. «Нам будет о чем подумать, если подтвердится ее кровное родство с расчлененной женщиной».